Глава четвертая. Хозяин леса. Соколов подпрыгнул и стал озираться по сторонам. Затем опустил взгляд себе под ноги, а рядом лежала шишка. Он ее поднял и оглядел. Это явно она пролетела ему в затылок. Вот только рядом нету елей, да и не сверху она летела. Кто-то целенаправленно запустил ее прямо парню в голову. «Может, это охотник пришел, и, решив проверить, кто это его ожидает, запустил меня шишкой», — рассуждал он. И из кустов раздался сдавленный смешок. Отчего-то Ярослава это разозлило. Мало того, что он оказался в столь зыбкой ситуации, так еще какой-то пакостник в него шишками бросается. Так еще и ржет, как конь. «Эй, шутник!» — окликнул Ярослав. «Ты что творишь? У тебя совесть есть вообще?» Смешок стал еще задорнее. А следом за смехом полетела еще одна шишка а потом вторая и третья. От пары шишек Ярослав ловко увернулся, но дальше так продолжаться не могло. «Прекращай там, я сказал!» Рыкнул он и ломанулся в кусты, чтобы наказать метателя. Невидимый противник с громким мерзопакостным смехом бросился сквозь кусты куда-то дальше в чащу. «Догоню собакам, мало не покажется!» Процедил сквозь зубы Ярослав. «Ты чё бежишь-то, засал? Хоть покажись, на морду твою посмотреть или тросишь!» Откуда-то сбоку снова раздался задорный смех, да такой веселый, что Ярослав аж зубами скрипнул. «Если я тебе покажусь», — раздалось из-за кустов, И посидишь, и заикаться начнешь, глупенький». Голос был скрипучим, это вряд ли какой-то пацан, скорее древний старик. Вот только делать этому старику нечего, как шишками бросаться. Следом раздался приступ гомерического хохота. «Но посмотрим!» — рявкнул Ярослав, ориентируясь на звук и продираясь через заросли. Он намеревался во что бы то ни стало догнать этого хохотуна и наметь ему бока. Пусть ему хоть сто лет, по крайней мере, своих пинков под зад он заслужил. Нечего над нормальным парнем подшучивать. «Мы еще посмотрим!» — следил он сквозь зубы. «Кто здесь заикаться будет?» В ответ из очередных кустов полетела новая шишка, едва не расквасив парню нос. «Ну ты, крыса-помойна!» — рявкнул он. «Я ж тебя догоню и всего этими шишками нашпигую!» «Ты, парень, за метлой-то следи!» Тут же раздался ответ резко посерьезневшего шутника. «Ты там попусту не болтай и крысами не обзывайся, а то можно и не шишкой получить!» подтверждение слов из очередных зарослей вылетело здоровенное бревно, от которого Ярослав едва увернулся. «Ты че, зверел, что ли?» — зарычал он. «Я тебя сейчас этой палкой хребет переломаю!» на язык у тебя поганый!» — раздалось задорное шипение искусств. «Ну ничего, у меня язык тоже острый. Как придумай тебе какое-нибудь обидное прозвище, потом век не отмаешься. — Язык острый! — взвелся Ярослав. — Сейчас у тебя еще и зубы как шифер станут. Вот сейчас догоню тебя и займемся челюстно-лицевой пластикой. Но сначала я тебе ноги поломаю. Ярослав всеми силами пытался вывести противника из себя, чтобы тот разозлился и допустил ошибку, однако просчитался. Из кустов раздался настолько задорный смех, что Ярослав аж опешил. — «Ну, парень, повеселил ты меня! Видел бы свою красную розу! Поиграл бы с тобой еще до дела у меня! Эх, молодежь!» «Слышь, дедуля, сюда бы ты шел!» — не успокаивался Ярослав. «Да успеется еще!» — отмахнулся собеседник. «Чувствую, раз без подарков пришел, так и благодарности от тебя не дождешься. Так что не серчай!» «Каких подарков? Ты че, совсем обезумел? За что мне тут не серчать?» Ярослав ожидал, что на него сейчас бросится противник, и готовился, чтобы достойно ответить. Однако атаку он пропустил, он почувствовал мощный пинок под зад, от которого завалился и покатился кубарем прямо в очередной овраг. Хорошо, хоть шею себе не поломал. Он отплевывался от земли и хвои, что набились ему в рот. «Когда этот козел без роги успел со спины ко мне подобраться?» Шипел он, оглядываясь по сторонам, будто разъяренный тигр, готовясь в любой момент встретить обидчика. Однако довольно быстро успокоился. Он снова был в пустом лесу, и тот был совсем тихим. Смеха больше не раздавалось, даже птицы притихли. Злость куда-то мгновенно испарилась, Ярославу даже стало не по себе. Напротив, он вдруг понял, какой он осел. он же повстречал хоть какого-то живого, да еще и говорящего по-русски. Вместо того, чтобы попросить о помощи, пошел с ним драться. Да тут сам нарывался. Но надо ведь себя в руки хоть иногда брать в таких-то ситуациях». Ярослав вновь выпрямился и принялся выбираться из-за врага, при этом вопя во все горло. «Эй, подожди, вернись! Я погорячился! Давай поговорим! Ты ведь тоже с шишками своими первый начал! Но мне помощь нужна! Я заблудился, похоже, не знаю, как отсюда выбраться! Эй, брат, ну вернись!» О чем мне с тобой говорить с бестолочью? Раздалось откуда-то из-за уха Ярослава. Он резко дернулся, но за спиной никого не было. Что за черт? прошипел он. Сам ты, черт! хохотнул голос с другой стороны. Ты давай, вперед, шагай, забултыга, подсказал голос. А мы выберешься из моего лесочка. Ярослав напрягся. То есть, как выберусь? спросил он, уже пытаясь разглядеть своего обидчика а то и значит шагай вон вперед да выберешься к людишкам так протянул ярослав спасибо от тебе добрый человек ну куда вперед то эй молодежь молодежь захихикал собеседник без я посла молодежь послышалось какое то бормотание ярослав кое как расслышал человек я ему туда иди И тут Ярослав увидел очертания длинной жилистой руки. Он глазам не поверил, она скорее походила на сучковатую прямую ветку, которая указывала вдоль врага чем на руку. Его пробрал зноб. это что же за чудовище ему повстречалось? Хоть Ярослав и не хотел знать, что же за монстр может обладать такой рукой, но и любопытство побороть не смог. Он скосил глаза и увидел нечто, что вряд ли вообще можно назвать человеком. Существо поймало взгляд Ярослава своими горящими в темноте глазами и снова расхохоталось. «Молодец, парень, не из робкого десятка. Не стал вопить от ужаса, но все равно неблагодарный. Так что топай давай!» Ярослав помотал головой и протер глаза, пытаясь убедиться, что ему это не мерещится. А когда снова посмотрел на существо, то вместо монстра увидел побаленную в груду деревья, из которых торчала длинная ветка. Он снова помотал головой. Неужто ему это все померещилось? Затем оглядел внимательнее завал древесины. «Да здесь же не было ничего, только что...» — пробормотал он. Наконец-то он выбрался из-за врага. Набравшись храбрости, он подошел к завалу из бревен. Ему захотелось убедиться, что ему это все померещилось... Соколов обошел валежник по кругу, затем потрогал длинную ветку, что указывала куда-то в сторону, и даже погладил ее ладонью. «Нет, и вправду валежник. А кто тогда со мной говорил? И глаза эти светящиеся? Нет, что-то здесь неладное. Он даже головой помотал. Нет, галлюцинации галлюцинациями. Но кто-то ведь смеялся в этом лесу, да и с шишками меня кидался, причем ни одной. Не могло же мне и это тоже привидеться». Думал он. В этот момент где-то над правым ухом Ярослав услышал негромкий голос. «Не совсем безнадежный. Ошибся я в тебе. Видимо, ты не из прочь не побежал, а из непроходимой глупости. На тебя, видимо, не дошло, кто с тобой дело имеет, хотя...» Раздался какой-то шорох. Ярослав снова заозирался. «Если уж это галлюцинация, то очень уж навязчивая Чую, ты неместный пахнет от тебя далекими землями, чужими землями. Ладно, на первый раз сердиться на тебя не стану. Ярослав и вовсе потерял всяческое понимание происходящего и уже даже не пытался найти собеседника, а вслушивался в звук его голоса. Вот наука тебе, парень! Раздался снова скрипучий голос и кряхтение, будто кто-то устало уселся на пенек. Ярослав искоса оглядел поляну. Но нигде пеньков не было поблизости, хотя голос раздавался очень близко, будто собеседник находился прямо перед ним. «Когда в лес идешь, в любой лес, не надо угрожать хранителю этого леса. Ага, усек!» «Ага», — кивнул Ярослав. «А еще принято хозяевам леса дары приносить, чтобы умилостивить, а то мы можем много бед принести». Ярослав снова кивнул. «А те, кто к нам с добром, куском хлеба или пирожком, то такому любой хозяин рад. Не то, что лесной дух». Ярослав стоял едва дыша. Бред какой-то. Он вдруг понял, что владелец голоса стоит прямо за его спиной. По крайней мере, голос доносился ровно оттуда, но оборачиваться не спешил. Во-первых, он не был уверен, что снова сможет разглядеть владельца голоса, а во-вторых, что-то ему расхотелось знакомиться с тем, кто называет себя хранителем леса, или, как его там, духом. Но Ярослав, тем не менее, решил поддержать свой приступ бреда и на всякий случай поинтересоваться. «А если у меня нет ничего с собой?» «Как быть тогда?» — спросил он, закусывая губы. «Ну так ты хотя бы поздоровайся. Скажи «здравствуй, хозяин». «Да спроси, можно ли погостить. Доброе слово любой собаке приятно. Чего ж говорить про хозяин? Ярослав немного подумал, затем громко произнес. «Ну, здравствуй, хозяин! Спасибо за гостеприимство и за науку!» «Долцин будешь!» — хохотнул скрипучий голос. «А теперь шурой давай!» Голос был ворчливый, но Ярослав явно расслышал улыбку. «Может, ты не безнадежен?» Ярослав осторожно шагал в указанном направлении, глядя себе под ноги, чтобы не напороться на какую-нибудь ловушку. И то и дело оглядывался. Ему все время казалось, что за ним кто-то наблюдает и тихонечко мерзко похихикивает, хотя на самом деле такого и в помине не было. Однако осадок от данной ситуации остался. «Что это такое было? Неужели я так сильно ударился головой?» — бормотал он. «И померещится же такое!» Однако очень скоро он вышел к капушке леса, после которой открылась заросшее травой, бурьяном и кустарником поле. А чуть дальше за полем снова начинался лесок, но там он увидел нечто похожее на дорогу. Хоть она и была недостаточно широка для полноценной дороги, но и тропинкой ее не назовешь. По крайней мере, там можно было спокойно шагать. Похоже, действительно, этот маньяк, называющий себя лесным хозяином, не обманул. На всякий случай Ярослав повернулся к лесу и поклонился. «Спасибо тебе еще раз, лесной хозяин!» Сказал он громко, а потом пробормотал. Не обманул. Ужас лесной. «Сам ты ужас лесной!» Раздалось откуда-то издалека, будто ветром повеяло. «Вот же паскудник!» Поежившись, Соколов направился к дороге. Кое-как, продравшись сквозь заросли, добрался до утоптанной земли и принялся рассуждать. «И куда мне направляться?» «Направо? Налево?» «Ну, или как посмотреть? Вперед, назад!» В обе стороны была лишь кривая тропинка, петляющая между деревьями. Думал недолго. В итоге попросту махнул рукой. «Если есть дорога, она куда-то обязательно приведет». «Не в один город, так в другой». Поэтому, не мудрствуя лукаво, Ярослав свернул направо, потому что бабушка завещала налево не ходить. И зашагал дальше. Птички щебетали, легкий ветерок колыхал траву и листья, мимо летели насекомые. Что было неприятно, после дневной жары проснулись комары, которые любопытно летали вокруг парня, желая отведать на вкус его крови. Поэтому он прибавил шаг, то и дело отмахиваясь от зудящих насекомых. Он совсем потерял терпение, поэтому не сразу заметил впереди ручеек, через который перекинулся кривой явно самодельный мост. А на этом мосту он аж остановился от неожиданности. Расселись три мужика с дубинами. Ой, да хоть с автоматами, главное, что живые люди, а то он уже отчаялся найти хоть кого-то живого.